робкость. Несмотря на большую самоуверенность, в Шаляпине, как во многих русских людях, была робость и даже трусость. Он робел и боялся несправедливости. Был осторожен с властными мущами и избегал знакомства с ними. В Петербурге мы однажды пришли в ресторан Кюба. Там было много офицеров. Шаляпин изменился в лице и сказал мне: Уйдём. Я удивился и спросил его потом: "От чего он ушёл?" "От чего?" "От того", ответил он. Однажды Шаляпина вызвали при мне к телефону. С кем он говорил, я не знаю, но видел, что он взволновался и побледнел. Я слышал, как он говорил: "Видите ли, ваше превосходительство". Потом остановился и сказал: "Ваше высокопревосходительство". Вчера один знакомый офицер мне объяснял, что я, как ратник второго ополчения 1892 года, еще по мобилизации не призван. Он отошел от телефона расстроенный. Оказывается, со мной говорил командующий войсками. Я ему говорю «Ваше превосходительство», а он мне орет «Высокопревосходительство! Вы уклоняетесь!» А еще интеллигентный человек, артист. Какой же вы верноподданный? В чем же дело? Я же никакого извещения не получал. Может быть, это и Сайка потерял? Что же мне делать? Надо дать телеграмму Телековскому. Я же не уклоняюсь. Вряд ли Телековский тебе может помочь. Я, должно быть, что-то пропустил. Надо вызвать из штаба Семена Аверину. а к вечеру выяснилось, что над ним подшутил тот же Авериино, говоривший с ним под видом командующего войсками. Шаляпин побаивался мужиков. Идя ко мне в Охотино из своего имения, он никогда не проходил деревни и старался обходить за дворками. Когда доводилось ему беседовать с крестьянами, говорил, — Послушай, Миляга, ну что, как уродила? — Да, труды ваши трудные. Мужички русские отвечали хитро. — Что, Федор Иванович, нечь пенять, живем ничего. А вот венца-то в праздник не хватает. Шаляпин делал вид, что не понимает намека и на венцо не давал.